Глава шестая. Эмма не сомневалась, что поступила правильно, дав помыслам Гарриет иное направление и не напрасно пробудила в юной душе ее благодарное тщеславие, ибо в последнее время Гарриет сделалась определенно чувствительнее к тому, сколь привлекательна наружность мистера Элтона и сколь любезно обхождение его. Она не замедлила подкрепить рассказы о том, что он пленен лесными намеками и вскоре окончательно уверилась, что сумела внушить Гарриет должное к нему расположение. Мистер джелтон по ее убеждению, если еще и не влюбился, то готов был влюбиться со дня на день. В отношении его совесть ее была спокойна. Говоря о Гарриет, он расхваливал ее с таким жаром, что остальное, полагала она, было лишь делом времени и самого скорого. Одним из приятнейших свидетельств его возрастающей привязанности Было то, что от него не укрылась разительная перемена в манерах Гарриет, произошедшая с тех пор, как она стала вхожа в Хартфилд. «Вы дали мисс Смит все, чего ей недоставало», — говорил он Эмми, — «дали изящество, непринужденность. Она тогда уже была прелестное создание когда впервые явилась к вам. Но достоинство, коими одарили ее вы, неизмеримо превосходит, на мой взгляд, все, чем наградила ее природа». «Рада слышать от вас», — Что было ей не бесполезно, но достоинство Гарриет лишь требовалось выявить, лишь подсказать ей кое-что и весьма немногое. Милый нрав, безыскусственность — это все уже в ней было. Мне мало что оставалось довершить. «Какая жалость, что прикословить даме недозволительно!» — галантно вставил мистер Элтон. «Я ей прибавила, быть может, твердости характера, научила задумываться над тонкостями, которые прежде для нее не существовали». «Вот именно! Это первое, что бросается в глаза. Сколь много прибавилось в ней твердости характера. Великое искусство произвести подобную перемену. Великое удовольствие, поверьте! Никогда еще не встречал я столь покладистой и незлобивой натуры. Охотно верю». Это сказано было с горячностью и сопровождалось тем подавленным вздохом, по которому легко распознать влюбленного. Не меньше порадовал он ее и в другой раз, когда с воодушевлением поддержал ее внезапное желание написать портрет гарет «Вас пробовали писать, Гарриет?» — спросила Эмма. «Приводилось ли вам позировать для портрета?» гарет которая в это время выходила из комнаты, приостановилась и отвечала с подкупающей наивностью. «Ах, что вы, нет! Никогда!» Едва она скрылась за дверью, как Эмма воскликнула. Каким сокровищем был бы хороший портрет Гарриет! Я отдала бы за него любые деньги. Меня даже берет соблазн самой попытать свои силы. Вы, верно, о том не знаете, но года три назад я не на шутку увлекалась портретами и пробовала изобразить иных своих знакомых. Находили, что у меня довольно верный глаз. Потом по разным причинам я охладела и забросила это занятие. Но право же отважилась бы вновь, если бы Гарриет согласилась мне позировать. Как восхитительно было бы иметь ее портрет! — Поистине восхитительно, — подхватил мистер Элтон. — Отважьтесь, умоляю вас, умоляю, мисс Вудхаус, употребите ваш чудесный дар и запечатлейте образ вашего друга. Мне знакомы ваши рисунки. Как могли вы подумать, что мне о них неизвестно? «Разве стены этой комнаты не украшены вашими пейзажами и цветами? Разве не висят в гостиной миссис Уэстон ваши неподражаемые фигуры?» «Так-то оно ну так, любезный друг», — подумала Эмма. «Но какое отношение все это имеет к портретам?» «Ничего-то вы не смыслите в рисовании. Не прикидывайтесь будто вы в восторге от моих рисунков. Приберегите свои восторги для личика Гарриетт». «Что ж, мистер Элтон, Если вы поощряете меня столь добрым напутствием, то я, пожалуй, дерзну. Угари, такие нежные черты лица, что передать сходство трудно. Однако в форме глаз ее и очерта присущая особенность, которую я надеюсь уловить. В форме глаз и очерта вот именно. Я более чем уверен, что вас ждет успех. Непременно дерзните, непременно в вашем исполнении, это, говоря вашими словами, подлинно будет сокровище. Боюсь только, мистер Элтон, что Гарриет не захочет позировать. Она так мало ценит свою красоту. Вы заметили, каким голосом она мне отвечала? В нем так и слышалось. С какой стати кому-либо писать мой портрет? О да, как не заметить. Уверяю вас, от меня это не ускользнуло, и все-таки я не могу представить себе, чтобы ее нельзя было уговорить. Вскоре вернулась Гарриет, и ей почти сразу же предложено было позировать. Эмма и мистер Элтон насели на нее с таким усердием, что рассеять ее сомнения оказалось делом нескольких минут. Желая приняться за работу без отлагательств, Эмма достала портфель, в котором хранились все как один неоконченные ее портретные наброски, чтобы сообща решить, какой размер более всего подойдет для портрета. Одна за другой извлечены были ее зарисовки. Миниатюры, поясные портреты, портреты во весь рост, карандашные, пастели, акварели — все испробовано было по очереди. И ей всегда хотелось заниматься всем сразу. И если говорить о рисовании и музыке, немногие преуспели бы, как она, затратив столь мало труда. Она играла и пела. Она рисовала в самых различных стилях. Однако во всем и всегда ей не хватало упорства. Ни в чем не достигла она той степени совершенства, которой рада была бы и, казалось, непременно должна была бы достигнуть. Сама она не слишком обманывалась в оценке своего искусства как художницы или музыканши, но ничего не имела против, когда обманывались другие и не терзалась сознанием, что зачастую ей незаслуженно приписывают качества, которыми она не обладает. В каждом рисунке были свои достоинства и более всего, пожалуй, в наименее завершенных. Стиль художницы отличался живостью, а, впрочем, будь ее творение гораздо хуже или, например, в десять раз лучше, все равно они приняты были бы двумя поклонниками ее таланта с бурным восторгом. Оба пришли в неописуемое восхищение. Сходство в портрете всегда нравится, а мисс Вудхаус умела его передать. — Не ждите большого разнообразия, — говорила Эмма. — У меня не было иной натуры, кроме моих близких. — Вот это батюшка, это тоже он. Однако мысль о том, что нужно сидеть и позировать, повергла его в такое волнение, что я могла рисовать его лишь украдкой. Оттого оба раза получилось не очень похоже. Вот миссис Уэстон, и снова она, и снова, видите? Милая миссис Уэстон, что за добрый друг всегда и во всем. Попросишь ее позировать, никогда не откажет. А это моя сестра, ее изящная фигурка. По-моему, схвачена верно, и в лице тоже ощущается сходство. Можно было бы сделать лучше, если бы она подольше позировала. Но ей так не терпелось, чтобы я нарисовала четырех ее деток, что она не в силах была усидеть на месте. Дальше мои попытки изобразить трех старших. Вот они слева направо, Генри, Джон и Белла. И каждый мог бы с легкостью сойти за другого. Ей так хотелось, чтобы их нарисовали, и я не могла отказать. Но знаете, ребенка трех-четырех лет не заставишь стоять спокойно. Да и сходство уловить не так-то просто. Разве что общее выражение и краски. Резкие черты лица редко встретишь у маменьких баловней. А вот и четвертый. Он тут совсем младенец. Я делала набросок, когда он уснул на диване. Видите, хохолок на головке прямо как настоящий. Очень удобно подставил мне свою макушечку. По-моему, маленький Джордж вышел удачно. Я им довольна. Угол дивана особенно хорош. И, наконец, последнее... вынимая прелестный небольшой мужской портрет во весь рост. Последняя и лучшая моя работа — мой братец, мистер Джон Найтли. Еще немного, и он был бы готов, но тут меня обидели. Я убрала его прочь и дала себе слово, что никогда больше не стану писать портретов. Нельзя было не обидеться. Я так старалась, добилась такого сходства. Миссис Уэста находила, что сходство разительное, Чуточку приукрашена, быть может, излишняя красивость, но такой недостаток простителен. И после всего этого услышать, как моя милая сестрица холодно роняет, да, отдаленное сходство есть, но в жизни он, конечно, гораздо лучше. Мало того, что мы измучились, уговаривая его позировать, мне сделали большое одолжение. Одним словом, все это было просто нестерпимо, и я решила, что не стану его заканчивать ни за что. Не доставала еще, чтобы всякому гостю на Бранзу и объясняли какой-то неудачный портрет. В общем, повторяю, я поклялась себе не писать больше портретов. Но теперь ради Гарриет, а вернее ради собственного удовольствия, и поскольку здесь пока мест ни жены, ни мужья не замешаны, я нарушу свой зарок. На мистера Элтона это последнее соображение произвело, казалось весьма сильное и приятное действие. Он подхватил его, повторяя, «Покамест не замешаны, как справедливо! Вот именно, покамест!» С такой подчеркнутой многозначительностью, что Эмма подумала было, не лучше ли ей теперь же уйти, оставив их наедине. Но ей хотелось тотчас взяться за работу, а объяснение могло и подождать. Решить, какого рода и размера писать портрет, было для нее делом недолгим. Он будет, как и портрет мистера Джона Найтли, писан акварелью во весь рост и предназначен, если она им останется довольна, занять почетное место над каминной доской. Сеанс начался. Гарриет улыбалась и краснела, боясь нарушить свою позу и выражение лица и являя пристальному взгляду художницы примилое смешение юных чувств. Но как было эми работать, когда за спиной у ней топтался мистер Элтон, следя за каждым штрихом карандаша? Нужно отдать ему справедливость. Он расположился так, чтобы пожирать ее глазами, не мешая ей. Но этому все же следовало положить конец, попросив его отойти на другое место. И ей пришло в голову занятие чтением Не хочет ли он оказать им добрую услугу и почитать вслух? почтение и работа лучше спориться, и мисс Смит не так утомительно будет позировать. Мистер Элтон с готовностью согласился. Гарриетт слушала... а Эмма спокойно занималась своим делом. Ей приходилось смириться с тем, что он поминутно вскакивал и подходил посмотреть. Но что взять с влюблённого? Стоило ей на мгновение отнять карандаш от бумаги, и он уже порывался взглянуть, как продвигается работа, и рассыпаться в похвалах. Трудно было бы сердиться на такого, как он, ценителя, который от полноты чувств ухитряется обнаружить сходство, когда его ещё быть не может. Верность его суждений была, пожалуй, сомнительна. но его любовь и желание сделать приятное не вызывали сомнений. Сеанс прошел во всех отношениях успешно. Эмма осталась очень довольна первоначальным наброском и полна была желания продолжать. Сходство было схвачено, поза выбрана удачно. Она хотела лишь подправить кое в чем фигуру, слегка прибавив ей росту и изрядно прибавив грации. и твердо верила, что рисунок получится очаровательный и с честью займет предназначенное ему место служа приходящим свидетельством красоты одной из них, искусства другой и их обоюдной дружбы, и, возможно, навевая также приятные воспоминания иного свойства, которые сулит оставить нежная привязанность мистера Элтона. На другой день Гарриет предстояло позировать снова, и мистер Элтон, как того и следовало ожидать, умолял, чтобы ему опять дозволили при всем присутствовать и читать им вслух. «Сделайте одолжение. Мы только рады будем принять вас в свою компанию». На завтра работа над картиной сопровождалась теми же изъявлениями учтивости и любезности и, ко всеобщему удовольствию, подвигалась успешно и спора. Портрет нравился всем, кто бы не увидел его. Что же до мистера Элтона? Он пребывал от него в совершенном упоении и, заслышав хоть слово критики, тотчас вставал на его защиту. Мисс Вудхаус наделила свою приятельницу тем единственным, чего не хватало красоте ее. Заметила ему миссис Уэстон, немало не подозревая, что обращается к влюбленному. Выражение глаз передано очень верно, а вот таких бровей и ресниц у мисс Смит нет. И это портит ей лицо. «Вы находите?» — возразил он. «Я не согласен. По-моему, портрет верен до малейших подробностей. В жизни не видывал такого сходства. Тут, знаете ли, надобно брать в расчет игру света и тени». «Вы сделали ее выше ростом, Эмма», — сказал мистер Найтли. Эмма и сама знала, что это правда, ей только не хотелось в том сознаться. Мистер же Элтон с горячностью вступился. «Выше ростом? Помилуйте, нисколько!» «То есть, ничуть не бывало, посудите сами, ведь она сидит, что, естественно, представляет ее нам в ином, что, короче, именно и создает впечатление. Нельзя же, знаете ли, не соблюдать пропорции. Пропорции, перспектива, а как же? Нет, помилуйте, он создает впечатление именно такого роста, как у мисс Смит. И именно, уверяю вас!» «Красиво», — сказал мистер Вудхаус. при хорошенький рисунок». Впрочем, они у тебя все красивые, душенька. Не знаю, кто еще так нарисует. Одно только не слишком мне нравится. Она сидит, как видно, на открытом воздухе, а на плечах ничего, кроме легкой шаль, так и простудиться недолго. Ну, папенька, предполагается, что дело происходит летом, в жаркий летний день. Взгляните на это дерево. Сидеть под открытым небом, душенька, всегда небезопасно. Вы вольны говорить что угодно, сэр. — воскликнул мистер Элтон. — Но, должен признаться, я считаю, что поместить мисс Смит на открытый воздух замечательно счастливая мысль. Дерево написано с такой душой, неподражаемо. Всякий иной фон был бы не в пример менее сообразен. без искусственность отличающая мисс Смит. И вообще... Нет, это дивно. Глаз не оторвать. Никогда не видывал такого сходства. Теперь нужно было вставить картину в раму, Но здесь имелись свои трудности. Это следовало сделать без промедления сделать в Лондоне, и через понимающего человека, на вкус которого можно положиться. А обратиться к Изабелле, обычной исполнительнице всяческих поручений, было на сей раз нельзя, ибо стоял декабрь месяц, и мистеру Вудхаусу подумать страшно было о том, чтобы дочь выступила за порог дома в пору декабрьских туманов. Однако... Стоило прослышать об этих затруднениях мистеру Элтону, как они тотчас были устранены. В своей готовности оказать любезность он не ведал устали. Когда бы это дело доверили ему, с каким бесконечным удовольствием он бы его исполнил. Он готов отправиться в Лондон в любую минуту. Невозможно передать, какую радость ему доставить такое поручение. «Он слишком добр». Она и мыслю не может допустить, ни за что не решится она утруждать его такими хлопотами. Ответом, как и предполагалось, были новые мольбы уверения, и через несколько минут дело было улажено. Мистер Элтон должен отвезти рисунок в Лондон, выбрать раму и отдать надлежащие распоряжения. Она знает, как упаковать картину, чтобы она не пострадала дорогую и в то же время не слишком обременяла собой мистера Элтона. а мистер Элтон, между тем, казалось, только того и опасался, что его недостаточно обременят. «Что за бесценная ноша!» — молвил он с нежным вздохом, принимая от нее рисунок. «Не слишком ли он для влюбленного любезничает со мной?» — думала Эмма. «Я бы сказала, слишком, но, вероятно, есть сотни способов вести себя, когда вы влюблены. Он превосходный молодой человек, очень подходит Гарриет. Именно то, говоря его же словами, — И все-таки он столь усердно вздыхает и томится, и расточает комплименты, что, будь я его предметом, я бы этого не вынесла. Мне и как приближенный перепадает с лихоя, но это лишь в благодарность за Гаррия.